Глава 8. Дом номер 728 по петерсон авеню располагался в самом центре Риверхеда, где в основном проживали представители среднего класса. Район этот был застроен невысокими доходными домами и двухэтажными каркасными зданиями. Ральф Таунсенд занимал в доме квартиру номер 47. В 9 часов утра, в воскресный день, 15 октября, детективы Мэйр Мэйр и Стив Карелло позвонили в его квартиру. Накануне вечером Клинк сказал им, что отец Клэр работает ночным сторожем и посоветовал прийти к нему около 9 утра, когда старик уже вернется с работы, но еще не ляжет отдыхать. Так оно и получилось. Они застали Таунсенда за завтраком. Он пригласил их войти и, не спрашивая, налил им кофе. Они сели все вместе в маленькой кухоньке, где бьющееся в окно солнце яркими бликами отражалось на клеенке стола. Таунсенду было лет 55, но волосы его были еще черными, как и у дочери. У него была огромная бочкообразная грудь и мускулистые сильные руки. Одет он был в белую рубашку с рукавами, закатанными до самых бицепсов. Крутую грудь стягивали подтяжки ярко-зеленого цвета. На нем был черный галстук. «Сегодня я не собираюсь ложиться спать», — сказал он. «Мне нужно уладить дела в похоронном бюро». «А прошлой ночью выходили на работу мистер Таунсенд», — спросил мэр. «Человек должен работать», — просто ответил Таунсенд. «Я говорю это в том смысле... Скажите, вы, наверное, не были знакомы с Клэр, но... Понимаете, у нас в семье считается... Мать ее умерла, когда она была совсем еще малюткой... Понимаете, ну и мы с ней... Но мы... Мы как бы договорились между собой, что наш долг перед Мэри... Так звали мать Клэр... Мы решили, что ради ее памяти мы просто обязаны жить... «Понимаете? То есть продолжать все так, как было раньше. Просто жить, понимаете?» «Так вот, я считаю, что такой же долг у меня перед Клэр. Это мой долг перед ней. Понимаете, я могу скорбеть о ней всей душой, но я должен продолжать жить. А работа — это часть моей жизни. А вот потому-то я и пошел вчера на работу». Потом он снова надолго замолчал и принялся задумчиво прихлебывать кофе. «Да, вчера вечером я пошел на работу, а сегодня пойду в морг, где лежит моя дочурка». Он снова принялся задумчиво прихлебывать кофе. Он был сильным человеком, и горе, застывшее на его лице, было горем сильного человека, как подобало его натуре. Слез не было, но чувствовалось, что горе камнем лежит у него на сердце. «Мистер Таунсенд», — прервал молчание Карелла, «нам придется задать вам несколько вопросов. Надеюсь, вы понимаете, что...» «Понимаю», — отозвался Таунсенд. «Но если вы не возражаете, сначала я сам бы хотел задать вам один вопрос». «Конечно», — сказал Карелла. «Я хотел бы знать, имеет ли все это отношение к Берту». «Как это понять?» «Берт мне нравится», — сказал Таунсенд. «Он понравился мне сразу же, как только Клэр привела его сюда. Ему удалось совершить с ней самое настоящее чудо. Ей ведь до этого пришлось только пережить, когда убили ее парня. Тогда она просто забыла, что на свете существует жизнь. Понимаете, что я хочу сказать? Понимаете?» «Я уже думал, что мы обо всём договорились. Но мы договорились о том, как нам жить дальше, когда умерла её мать. А потом... Потом, после того, как парнишку, с которым она ходила, вдруг убили на войне, бедняжка совсем потеряла себя. Понимаете, она вроде бы тут, но её на самом деле нет. И только когда появился Берт, она изменилась. Ну, проснулась, что ли». Она снова стала собой, снова начала жить. А сейчас... Да, мистер Таунсенд. А вот сейчас... Сейчас я просто не знаю. Понимаете, я вот что хочу сказать. Берт полицейский, и Берт мне очень нравится. Он мне по-настоящему нравится. Но... Но вдруг Клэр была убита из-за того, что ее парень работает в полиции. Вот что мне хотелось бы знать. «Мы так не считаем, мистер Таунсенд». «А тогда почему ее убили?» Я уже сотню раз задаю себе этот вопрос, верчу его и так, и эдак. Я уж начал думать, что... Что, может быть, кто-то имел что-то против Берта и решил отыграться на Клэр. Он мог убить Клэр только для того, чтобы свести счеты с Бертом. Просто потому, что Берт полицейский. Ведь здесь может быть какой-то смысл, правда? Если вообще во всей этой проклятой истории хоть что-то имеет смысл, то такой ответ кажется наиболее подходящим, правда? Мы не исключали и такой возможности, мистер Таунсенд, сказал мэр. Мы подняли из архивов все крупные дела, по которым Берт производил аресты. Мы исключили только мелкие правонарушения, исходя из того, что из-за них не стали бы убивать столько людей. Мы исключили также всех тех, кто в данный момент отбывает срок в тюрьме, потому что совершенно ясно, да, я понимаю, а также и тех, кто был освобожден более года назад. Тут мы исходили из того, что если убийство это совершено из мести, то его осуществили бы сразу же после выхода. «Да-да, мне это тоже ясно», — сказал Таунсенд. «Поэтому мы и отбираем всех тех, кто недавно был выпущен на свободу, полностью отсидев свой срок. Мы должны проверить, по крайней мере, тех из них, чьи адреса нам известны. Мы уже допросили многих, наположа руку на сердце. Мы не очень-то верим» что это убийство похоже на другие. Почему? Понимаете, мистер Таунсенд, каждое убийство имеет свои только ему присущие черты. И когда достаточно долго проработаешь в этой области, то появляется как бы нюх на такие дела, что-то вроде интуиции. Потому-то мы и считаем, что смерть Клэр не связана с тем, что Берт работает в полиции. «Мы, конечно, можем ошибаться, но пока что расследование ведется в несколько ином направлении». «И в каком же это направлении?» – спросил Таунсенд. «Видите ли, мы считаем, что убийца наметил себе в качестве жертвы определенного человека, которого он убил в книжном магазине». «А почему вы думаете, что этим человеком не могла быть Клэр?» «Мы не исключаем того, что этим человеком могла быть Клэр, мистер Таунсенд». «Тогда почему же это убийство не может быть связано с Бертом?» «Но тогда встает вопрос, а почему бы убийца не попытаться убить самого Берта? Зачем ему убивать для этого Клэр?» «Откуда я знаю почему?» «Да и каким психом нужно быть, чтобы решиться убить четырех человек?» озадаченно проговорил Таунсенд. «Какая тут может быть логика? И вообще, при чем тут логика? Вы ведь только что сказали, что ему нужно было убить только одного человека. Но, Господи, он-то ведь убил там четверых!» Мэр только покорно вздохнул. «Мистер Таунсенд, мы вовсе не исключаем такой возможности, что кто-то, затаив злобу на Берта Клинга, мог в отместку ему убить вашу дочь». Такое уже встречалось в полицейской практике, мы этого не отрицаем. И, конечно же, мы разрабатываем и эту версию. Я только пытаюсь разъяснить вам, что этот вариант рассматривается нами как наименее вероятный. Вот пока и всё. Но мы, естественно, будем продолжать расследование и в этом направлении, пока не исчерпаем всех возможностей. Мне очень хотелось бы думать что Берт не имеет никакого отношения к этому», сказал мистер Таунсенд. «Уверяю вас, что у вас есть все основания именно так и думать», сказал Карелла. «Я был бы очень рад». «Однако факт остается фактом», прервал его наконец мэр. Клэр оказалась в числе убитых. «Учитывая это обстоятельство, вы пытаетесь выяснить, не была ли она тем человеком, за которым охотился убийца? Совершенно верно, сэр. Именно это нам и хотелось бы выяснить. Но я-то чем могу здесь помочь? Видите ли, мистер Таунсенд, сказал Карелла. Мы тут подумали, что, может быть, что-нибудь тревожило Клэр в последнее время. Или, например, да вроде бы ничего ее особо не тревожило. А не получала ли она каких-нибудь писем с угрозами? Или, может, ей угрожали по телефону? Вам об этом что-нибудь известно? «Я работаю по ночам», — сказал Таунсенд. «И я обычно сплю днем, когда Клэр бывает в колледже или на практике. Как правило, мы обедаем вместе, но я что-то не могу припомнить, чтобы она говорила о каких-то письмах или звонках с угрозами». Нет, ничего такого она не говорила. Незаметно для себя он начал говорить о дочери в настоящем времени, как бы упуская из виду тот факт, что ее уже нет в живых. «А в чем заключалась ее практика?» — спросил Карелла. «Практику она проходила в больнице Буэна ответил Таунсенд. «И что же у нее там за работа?» Ну, она готовится стать социологом, как вам уже, наверное, известно. Да, а точнее. Она там. Но ну, вы, наверное, и сами знаете, чем занимаются социологи в больницах, правда? Мы представляем себе это довольно смутно, мистер Таунсенд. Ну, понимаете, Клэр работает там. Он остановился на полуфразе, только сейчас сообразив что продолжает говорить о дочери и о ее работе в настоящем времени. Он уставился на детективов, пораженный собственным открытием. Тяжело вздохнув, он продолжил. Клэр работала там. Он снова сделал паузу, словно пытался закрепить в памяти происшедшее. Клэр работала там с пациентами, лежащими в стационаре. «Понимаете, врачи там снабжают их лекарствами, назначают всякие процедуры, но зачастую оказывается, что для выздоровления одних лекарств мало». И вот тут-то подключалась Клэр. Работу свою она рассматривала как оказание помощи пациентам в том смысле, что старалась пробудить в них волю к жизни, волю к выздоровлению, волю к тому, чтобы вновь стать здоровыми и нормальными людьми. «Понятно», — сказал Карелла. После некоторой паузы он спросил. «А не рассказывала она вам что-нибудь примечательное о ком-нибудь из пациентов, из тех, с кем ей приходилось работать?» «Да, она обычно рассказывала о многих». «В каком смысле, мистер Таунсенд?» «Ну, понимаете, она принимала участие буквально в каждом пациенте, с которым она сталкивалась на работе. Собственно говоря, работа ее как раз и заключалась именно в таком личном участии, и ей приходилось искать подход буквально к каждому из них. А возвратившись домой с работы, она рассказывала вам обо всех этих людях, правда? Вот именно. Она частенько рассказывала мне о них, а еще она рассказывала о разных забавных случаях на работе. В общем, вы и сами понимаете, как это бывает. Но случалось, наверное, и так, что там происходили и не очень забавные истории, правда, мистер Таунсенд? О, естественно, забот у нее хватало. Она взвалила там на себя столько обязанностей, и, конечно же, ей иногда приходилось нелегко. А иногда просто не хватало терпения. А она упоминала о каких-нибудь особых неприятностях? О неприятностях? Ну, о каких-нибудь столкновениях с пациентами или с членами их семей? О ссорах с персоналом больницы? Нет ничего такого, что могло бы показаться серьезным. А несерьезных случаев не было. Хоть какая-то незначительная ссора, может, поругалась, повздорила с кем-нибудь». Ничего такого не приходит вам на память. Увы, вынужден и тут вас разочаровать. Клэр вообще прекрасно ладила с людьми. Понимаете ли, я полагаю, что именно поэтому она и считалась хорошим социологом. Да, она умела ладить с людьми. Понимаете, она в каждом видела человека, личность. А это редкий талант мистер Карелла. Да, это верно. С готовностью согласился Карелла. «Мистер Таунсенд, вы очень помогли нам. Огромное вам спасибо за все». «А можно? А можно будет мне сказать Берту?» Спросил Таунсенд. «Простите, не понял?» «Рассказать Берту, что вы у меня были. Он же наверняка будет сегодня в морге».